Хоша, и много ты насказал несодеянного, а все-таки насчет брата я постараюсь узнать повернее, а потом, что надо, то и сделаю. Этот оренбургский татарин к макарию на Ярманку ездит? Каждый год ездит. Там у него и лавка в Бухарском ряду, — отвечал Хлябин. Даст Бог повидаюсь, потолкую с ним. Ярманка не за горами, — сказал Смолокуров. И ежели твои слова справедливы окажутся, уговорюсь с ним насчет выкупа. «А теперь вот тебе», — прибавил Марко Данилович, подавая хлябину пятирублевым. Тот с низким поклоном поблагодарил. «Вы, Субханкулова, ваше степенство, больше тысячи целковых ни под каким видом не давайте», — пряча бумажку в карман, — молвил Хлябин. «Человек он хороший, и добрый, зато уж до денег такой жадный, что другого такого, пожалуй, не сыскать. Заломит и не весь что, узнавший про ваши достатки». «А вы тогда молвите ему». Как же, молты, ты, Мехметушка, летошный год казачку Пелагею Афанасьевну, у Кужбека Римберды за пятьдесят телле только выкупил, значит, меньше двухсот солковых. Как же, мол, ты, дружище Инатаевского мещанина Илью Гаврилова, у Мехтяра Атабишуева за семьдесят телле выкупил? Кужбек вроде министра, Мяхтяр вельможа. Я вам записочку напишу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 Хана не согласишь взять дешево за Макея Даниловича, — молвил Хлябин. Ему известно, что он из богатого рода. И другие, что с нами вместе в полон попали, про то говорили. И сам Макей Данилович не скрывался. — Вот нужно было, — молвил с досадой Марка Данилович. — Языки-то больно долги у вас там. Говорили бы, да оглядывались, а то с дуру, как с дубу. Купца Богданова? Семипалатинского. Летушный годы из полона выкупали, — сказал Хлябин. Хлопотал не Субханкулов, а сибирский купец, тоже татарин. Узнали в Хиве, что Богданов из богатой семьи? Так восемьсот лобанчик всорвали, значит, больше тысячи телле, без малого, значит, четыре тысячи целковых. Лобанчик — золотая франковая монета времен реставрации Людовика Филиппа. До Крымской войны она была в большом ходу в России. Тилле, золотая бухарская монета, по достоинству равняется 3 рублям 84 копейкам металлическим. А про Макея данилча тоже знают, что он из богатых. Ведь иные хивинцы и сами на Макарьевскую ездят, и ли всякие вести привозят. Макею Даниловичу про свои достатки было никак невозможно скрыть, и без того бы узнали. Прежний ты его хозяин, для того больше и мучил его, что был в надежде хорошие деньги за него взять. Замолчал Марко Данилович зорко, поглядев на Хлябина, сказал, «Что ж ты теперь хочешь с собой делать?»